Глава шестая. Вызывающая Мия. Садись, евком указывает мне на дверь, стискивая зубы. Внимательно разглядываю его внешний вид. Тонкая, трепещущая от декабрьского ветра рубашка разорвана у воротника. Чёрные брюки заляпаны пылью чуть ниже колен. Глаза ошалелые, всё ещё дурные. Крепкое тело вибрирует, не то от холода, не то от злости. Озираюсь, «Вокруг не души. Мне долго ждать?» «На улице зима, он без куртки. Видимо, оставил в клубе. Так торопился за мной бедняга. Громов часто дышит, тёплый воздух выходит из приоткрытого рта, образовывая объёмное облако пара. Вдруг заболеет?» «Тяжело вздохнув, делаю несколько шагов и усаживаюсь в автомобиль. Жадно затягиваюсь с древесным ароматом мужской туалетной воды». В душе разливается привычное тепло и воспоминания об этом лете. Чуть улыбнувшись, жду, пока Мирон опустится на водительское кресло. Он делает это быстро, с раздражением громко хлопая дверью. Бр, рычит, увеличивая напор горячего воздуха. Замёрз, пиздец. Не свожу взгляда с его длинных пальцев, нажимающих все новые и новые кнопки. Никто тебя не просил за мной бежать. Закройся. Зловречище выговаривает Мознов взглядом по моему лицу: "Мы сейчас молча доезжаем до посёлка, а потом я с тобой серьёзно разговариваю". Коленки задрожали, ворчу под нос, возвращая его слова. Задрав подбородок, внутренне собираюсь, отворачиваюсь и прокручиваю события вечера. Этот офицеров полный мудак. Слава богу, кроме Громова никто не видел. Очень на это надеюсь, по крайней мере. Моя кристально чистая репутация это то, чем я дорожу больше всего. Так уж повелось, что до праздника, который православная церковь столетиями не принимает, Хэллоуин примечание автора. И теперь я очень даже поддерживаю это мудрое решение. До того самого дня моя жизнь казалась идеальной, просто замечательной. У меня классные родители, понимающие и поддерживающие чтобы не случилось они всегда на моей стороне. Когда в девятом классе учительница по черчению несправедливо обвинила меня во вранье, отец, конечно, выслушал её в кабинете директора, потом спокойно попросил меня, плачущую на взрыд, выйти в коридор и так отчитал присутствующих, что больше меня не трогали. Никогда. Я учусь в одном из лучших вузов страны. Летом, благодаря тому, что мой проект ландшафтного дизайна для городского парка культуры и отдыха выиграл в региональном конкурсе, я сама поступила в наш архитектурный университет. И пусть многие завистники до сих пор считают, что всё дело в дружбе моего отца с нашим ректором, знаю, что это неправда. У меня прекрасные братья Дамир и Эмиль, близнецы, и им пятнадцать. Но родители решили на этом не останавливаться, и совсем скоро нашу семью ждёт очередное пополнение. Мои подруги крутые. Практически все мы, кроме Энж, пришли в арх из одного класса и продолжили дружбу проверенную годами. До последнего времени у меня был мир. У краткой разглядываю прямой профиль, её ресницы такие длинные, кожа покрыта чуть выступающей щетиной, губы пухлы, красивые. Ведёт себя как обычно, движения плавные и привычные, но просто больше не мой. Нервно сглатываю ком в горле, сжимая пальчики в осенних ботинках. Мирон Громов не мой. Это понимание бьёт по мозгам не хуже, чем коктейли, которыми напичкал меня офицеров. Сейчас понимаю, что делал он это с определённой целью, а я была так увеличена местью. «И если бы не мир...» Изнутри вдруг выворачивает, в желудке урчит, и перед глазами всё расползается. Зажимаю рот рукой с испугом, смотря по сторонам. «Что?» — спрашивает мир, мрачно поглядывая. «Хреново тебе?» «Останови!» — умоляю, пытаясь отвлечься от подступающей тошноты. Громов резко сбавляет скорость и паркуется на обочине, мухой вылетев из машины, склоняясь над сугробом. «Открытый». Так плохо мне никогда не было. На изнанку выворачивает, даже холод не спасает. Слышу, как хлопает дверь с водительской стороны. Не подходи, ору вытягивая руку, и тут же снова закашливаюсь. Но когда он меня слушал. Проклятые спазмы все не заканчиваются. Склонившись, загораживаю лицо волосами, чтобы мир не запоминал меня в таком виде. Хочу быть для него лучшей а принцессы, как известно, многие естественные вещи не делают. Мирон терпеливо ждёт чуть позади. Надралась до шариков карамелина. Тяжело вздыхает. Приближается и аккуратно собирает мои раскиданные по плечам волосы. Бережно приобнимает свободной рукой. «Ну, не умеешь пить? Не пей, горе мое луковое!» «Отвали!» — рычу, отталкивая его от себя. «Без тебя разберусь!» Он как скала, блин, ни на шаг не сдвигается. Продыха не даёт ни единого шанса остаться принцессой. «Давай уже!» — хрипит. «Я сдохну на дороге от переохлаждения, пока ты будешь вызывать барабашку. Всю жизнь жалеть будешь. Меня от тебя тошнит вообще-то, — говорю, едва не плача». Через несколько минут желудок перестаёт напоминать о себе. «Откак». Утерев рот тыльной стороной ладони, с достоинством вытягиваюсь и королевской походкой отправляюсь на своё место. Громов оббегает капот, заваливается в машину и греется, потирая руки, затем молча протягивает мне бутылку с водой, забираю её, сталкиваясь с его холодными пальцами. Спасибо. Пожалуйста. Когда автомобиль возобновляет движение, по салону разливается звук стандартной мелодии от айфона. Вытянув шеMRON извлекает из кармана брюк телефон, сверкнув фотографией рыжей. Попеременно смотрит то на дорогу, то на светящийся экран, а потом выключает звук, убирает мобильный обратно в карман и сворачивает к автозаправочной станции. Чай тебе куплю, тихо произносит паркуясь у входа. В таком виде нельзя пока домой. Взглядом провожает широкую спину и ровно выстриженный затылок, скрывающиеся за прилавками. И пусть мне сейчас паршиво как никогда. Пусть внутри всё дрожит от радости, что какое-то время мы проведём вместе в закрытой машине, только вдвоём.